Глава двенадцатая. День рождения. Нажав на черную круглую кнопку звонка, я весь обратился вслух. Слышал, как затренькала кукушка. Они что, в каждой квартире стояли, что ли? Затем послышались шаги. Щелкнул замок. Дверь распахнулась, и передо мной предстала молодая женщина, возрастом чуть за тридцать, одет по-домашнему. Поверх халата фартук, испачканный мукой. Такая знакомая прическа, еще молодое лицо, манера поведения. Из квартиры на меня пахнуло восхитительным запахом свежей выпечки. «Здравствуйте!» Кое-как пробормотал я, глядя на свою маму. Настоящую маму из прошлой жизни, где меня уже не было. Перед глазами всего за одну секунду пронеслась вся моя прошлая жизнь. детство юность нашей эвакуация из Припяти, дальнейшая жизнь, постоянные больничные отца-ликвидаторы, похороны. Едва не пробормотал вслух «мама». «Здравствуйте», — отозвалась она, глядя на меня слегка растерянным взглядом. «Что вы хотели?» «У меня к вам телеграмма». Дрожащими руками я полез в сумку, выудил оттуда прямоугольную бумажку и протянул ей. «Вот». Вдруг послышались приближающиеся шаги. Бросив взгляд влево, я увидел идущего по коридору отца, своего отца настоящего. В руках о войско с купленной картошкой. Он вел за руку меня, одиннадцатилетнего, а я увлеченно грыз горбушку свежего хлеба, купленного совсем недавно. Детская привычка. От увиденного я едва смог удержать себя в руках. Картина была настолько трогательна. что мое сердце бешено заколотилось и еще немного из груди выскочит не знаю как нужно было себя вести вряд ли с подобным кто то вообще сталкивался передо мной была моя семья и я сам в том числе видеть подобное было особенно трепетно ведь в том времени где я погиб родителей уже не было в живых обоих похоронил Причем на похоронах отца даже не присутствовал, был в одной из своих проклятых командировок. Как я себя тогда ругал, кто бы знал! Ругал за то, что не был рядом, за то, что вынужденно оставил маму в трудное время, а ведь мог отказаться тогда от поездок. Но с какой-то упрямой тоской и неосознанной злостью я продолжала ездить в командировки снова и снова. Ира, привет! произнес отец, когда поравнялся с открытой входной дверью. Затем взглянул на меня и поинтересовался. «А «Вы извините, по какому вопросу?» «Серёж, да телеграмму принесли просто», — ответила мама. «Наверное, я даже ответить бы не смог. Боже, как же мне хотелось их обнять, это чувство словами не передать. Ещё немного, и слёзы радости брызнули бы у меня из глаз, но я сдержался. Да-да, едва справляясь с накатившими эмоциями, пробормотал я. Затем, вспомнив про журнал, добавил «Вот, распиш... распишитесь за получение». Едва не сказал «Пап». Мысли сплелись в какой-то немыслимый клубок, язык не слушался, да и неудивительно, как я вообще не сломался». Мимо меня проскользнул я сам, одиннадцатилетний, и покосился на меня с каким-то непонятным любопытством. Это что же получается? В этом времени два моих сознания? Одно, как ему и положено, в своем теле, а второе, куда более зрелое, в чужом? От таких мыслей можно с катушек слететь. Я зачем-то растянул губы в улыбке. Стоял в подъезде, улыбался как дурак. Картина как минимум странная. спохватился, что обо мне могут подумать что-нибудь не то. «Парень, с тобой все хорошо? Что-то ты бледный какой-то, может, воды?» — спросил отец, глядя на меня с нарастающим подозрением. В журнале он уже расписался, а я все стоял и смотрел куда-то сквозь них. «Нет-нет, спасибо, мне бежать надо». Круто развернувшись, не убирая журнала в сумку, я рванул к лестнице. Слышал, как за мной хлопнула входная дверь. Выбравшись из подъезда, я сел на ближайшую лавочку, обхватил голову руками и судорожно выдохнул. Осознание произошедшей встречи со своей родной семьей серьезно выбило меня из колеи. Я благополучно позабыл обо всем, что меня волновало. Спустя несколько минут, наконец-то взял себя в руки, отбросил эмоции. «Да, произошло». Но для них я чужой человек. Никто в этом времени мысль не допустит, что подобное возможно. Расскажи, кому отправят на принудительное лечение в здание с желтыми стенами. Нет, в какую бы ситуацию я не попал, правда не должна быть мной озвучена. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Поднялся с лавочки, двинулся обратно на узел связи. Кажется, на сегодня я отработал. График работы был плавающий. Никто не требовал от меня быть на работе строго восемь. Во второй рабочий день, предварительно потренировавшийся, я подошел почти к девяти. Никто и не думал мне что-то высказывать. Вообще, таких курьеров, доставщиков в Телеграм, какие было больше десяти. Но за несколько дней работы я понял, что одновременно присутствовала только половина из них, да и те были не особенно загружены. Летом поток телеграмм был немного меньше, так что мне повезло. Всего в здании узла связи работали 18 человек. Почти все женщины из мужской части коллектива были лишь два техника-налайчика возрастом за 45, да еще два сторожа. Молодых там практически не было, поэтому работалось хорошо, ничего не отвлекало, да и я не сторонник романов на стороне. Пожалуй, я со всей уверенностью мог сказать, что полюбил Юлю. В ее чувствах я был уверен на сто десять процентов. Если так и дальше пойдет, то почему бы нам не подумать о семье? Вечером того же дня я пригласил Юлю в парк, купили мороженое. Мы много разговаривали, делились мыслями, фантазиями. В процессе беседы случайно выяснил, что моя девушка обожает готовить сладости. Тоже несомненный плюс в копилку. В Советском Союзе, да и не только было правило, женщина — хранитель домашнего очага. А в мое время строгое разделение. Мужчина-добычек обеспечивает семью, а женщина следит за домом и занимается домашними делами. Уже во многом отошло. В будущем все перемешается до такой степени, что станет абсолютно нормальным, когда мужик сидит дома, кашеварит и водит детей в садик, а женщина работает. Сам я такую политику в корне не признавал, а, видать, сказалось, советское воспитание. Это касалось больше молодого поколения, рожденного в конце 90-х, начале 2000-х. Юлия прожужжала мне все уши, рассказывая о животных и уходе за ними. И у меня в голове появилась одна идея, которая несколько дней не давала мне покоя. Отработав на телеграфе неделю, я уже мог с уверенностью сказать, что втянулся. На работе чувствовал себя как дома. Все до безобразия просто. А может, кто-то и скажет, что это не мужская работа, и он будет прав. Однако и цель у меня была. Совсем другая. А потом у меня случился день рождения. Посовещавшись с родителями, решил отметить 6 июля на природе. С тем расчетом пригласил Женьку с Катей, конечно же, свою Юлю на особый пикник. В детстве мне повезло попасть в один из летних лагерей на побережье Абхазии. И там у одного старого грузина, работавшего в шашлычной, Я нахватался знаний о том, как приготовить наивкуснейший шашлык. Вообще, я знал аж 18 видов маринада, кардинально отличающихся друг от друга. Родные по достоинству оценили мои старания и всегда гадали, чем я удивлю их на этот раз. В четвертом году умение готовить шашлык тоже ценилось, но далеко не все представляли, насколько это широкая ниша в кулинарии. поэтому на собственное 18-летие я решил организовать особый пикник на природе под восхитительно сочное и вкусное мясо, приготовленное на мангале. У меня сохранилась некоторая сумма денег, которые я копил сам не зная на что. В мясном приобрел 5 килограммов самой лучшей свинины, которая там была. Разрезал на определенного размера кусочки, заложил в кастрюлю, В то время достать соевый соус было практически невозможно, поэтому я даже заморачиваться не стал. Вместо этого смешал бальзамический уксус и прокипяченный томатный сок в правильной пропорции. Разбавил холодной водой для смягчения вкуса, добавил чеснок, зелень и соль, а затем последовала моя секретная сборка специй, которая есть на каждой кухне. Все это дело нужно держать в холоде не менее 36 часов. Вот и все. Проверял я приготовленный маринад на вкус, непосредственно перед жаркой. Если вкус приятный, значит все получилось. Если резкий, то не повезло. У меня промахов не случалось. Настало 6 июля. Мы с отцом с самого утра отправились на рынок за овощами. Там я приглядел помидоры, грибы, кабачки. Все это тоже должно было составить компанию мясу на пикнике. Из напитков заранее купили пиво, универсальный напиток, который в Советском Союзе был куда вкуснее. А главное, натуральным, без всяких порошков. Впрочем, не везде. Подготовив все и оставив родителей на хозяйстве, я отправился к ближайшей автобусной остановке встречать Юлю. Я считал, что сегодня хороший день еще и для того, чтобы познакомить свою девушку с родителями. Она приехала через несколько минут после того, как я подошел к остановке. Ревя двигателем, подъехал желтый лиаз. Напылил немного. Двери открылись с характерным скрипом. И средней двери выпрыгнула Юля в легкой походной одежде, джинсовых бриджах чуть ниже колена, кроссовках и в чем-то вроде желтой футболки с какой-то замысловатой надписью на груди. Привет! радостно воскликнула она, направившись ко мне. Одновременно она протягивала мне запакованный в светло-коричневую бумагу подарок. С днем рождения тебя! Спасибо, солнце. Весело отозвался я, принимая подарок и обнимая Юлю. «Только распакуй дома, хорошо? Здесь тебе это точно не пригодится». «Обещаю», — широко улыбнулся я. «Сейчас Женька еще должен подъехать». И верно, не прошло и трех минут, как из-за поворота показался оранжевый москвич. Подъехал к остановке, притормозил. Оказалось, отец Женьки привез их вместе с Катей прямо сюда. Выгрузились. «Лёха, с днём рождения, дружище!» Женька тут же вручил мне подарок, какой мог подарить только друг-спортсмен. Комплект спортивной формы его любимой команды по зимним видам спорта. Катя держала в руках плоскую коробочку, также запакованную в обёрточную бумагу, только не коричневого, а белого цвета. Судя по всему, там была книга. «Лёша, поздравляю с днём твоего рождения!» — произнесла она, немного стесняясь. «Ну и понятно, мы пока еще не были настолько хорошо знакомы. Спасибо, Катюха!» — поблагодарил я, принимая подарок. «Ну что, айда на пикник? У меня все готово!» «Непременно!» — Женька даже облизнулся. «Когда ты сказал, что нас ожидает кое-что нереально вкусное, я аж проголодался!» Место для пикника я тоже выбрал не случайное. Это была зеленая зона рядом с Яновским затоном, только на довольно значительном расстоянии от черты города. Место спокойное и чистое. Почти в трех километрах к юго-востоку располагалась Чернобыльская атомная электростанция. При нашем появлении родители насторожились. Увидев, что мы с Юлей идем, держась за руки, мама даже растерялась. Кажется, этого они совсем не ожидали. «Мам, пап, знакомьтесь, это Юля. Мы несколько лет учились в одном классе, а теперь она моя девушка. Добрый день, рада с вами познакомиться». «Ой, сынок, что ж ты не сказал-то?» Взволнованно всплеснула руками мама. По ее лицу я заметил, что она хоть и растерянна, но и очень рада. Видать, мой рецепент совсем не торопился знакомить родителей с противоположным полом. Наверное, это потому, что подруг у него не было. Изначально мои родители не собирались праздновать с нами, хотя я настаивал. Но с появлением июля они все-таки решили остаться ненадолго. — Леш, ну зачем мы с мамой здесь нужны? — спросил отец. — У вас своя молодая компания. Посидите, покушайте, выпейте. — Вам наверняка есть о чем поговорить. Погода хорошая, в машине есть удочки. А вечером мы вас заберем. Хорошо? В общем, так нам и не удалось их убедить. Пока я заканчивал готовить шашлык, остальные глотали слюни. Запах на поляне витал такой, что желудки у всех урчали, как в церковном хоре. — Леша, ты не перестаешь меня удивлять. Я даже не знала, что ты умеешь так жарить мясо, Удивилась мама, подходя ближе и наблюдая за моими манипуляциями с шампурами. «Да ладно, мам, этот рецепт я уже давно вычитал в библиотеке. Я старался говорить без утверждения, используя только предположения. Кажется, это грузинская кухня. Я слышал, что в приготовлении шашлыка не всем остальным национальностям нос утрут». «Это точно», — подтвердил отец. Что они говори, о блюдах на мангале у них самые вкусные. Еще минут двадцать и мясо было готово. Настала очередь овощей, но с ними все прошло гораздо быстрее. Пока готовился стол, Женька с моим отцом что-то рьяно обсуждали в области спорта, а Юля и Катя помогали маме нарезать свежие овощи и хлеб. «Была у меня изначальная идея остаться на природе с ночевкой». На этот случай в машине лежали две брезентовые палатки, но пришлось отказаться. Катю не отпустили бы на сутки. Даже странно, уже школу закончила. А подишь ты, родители не отпускают. Естественно, Женька без нее тоже не остался бы. А что касается Юли, то пока рано делать такие предложения. Сек к столу!» — позвал я, когда овощи были готовы. «Наконец-то!» Обрадовался Женька, кидая голодные взгляды на мясо. «Еще немного, и у меня желудок к позвоночнику прилипнет!» Раскладной походной столик был сплошь заставлен тарелками с едой и стаканами. Достали пиво из простенькой сумки холодильника. «Ну все, Леха, теперь, наконец-то, можно пить алкогольные напитки!» — пошутил Женя. «Тут еще не всем есть восемнадцать», — заметила Катя. «Ничего, чуть-чуть за здоровье можно», — заявил я. «К тому же, если очень хочется, никто не узнает». Все дружно засмеялись. «Сереж, давай тост», — сказала мама, когда разлили пиво по стаканам. «Тебе, кстати, положен только лимонад». «Конечно, да я, в общем-то, в тостах не силен», — начал отец, слегка растерявшись. «Но и не отказываюсь». «Значит, так, сын». Сегодня тебе исполнилось 18, а значит, ты теперь вправе сам строить свою жизнь, как считаешь правильным. Мы с мамой можем тебе только советовать, но ни в коем случае не указывать. Поэтому желаю тебе принимать только правильные решения и никогда о них не жалеть. С днем рождения! С днем рождения! Чокнулись, выпили... Боже, как же я соскучился по классическому пиву даже словами не выразить. Все пиво из будущего сплошная порошковая ерунда. Помню, был я как-то в Крыму сразу после его присоединения к Российской Федерации. Довелось мне попробовать живое пиво «Крым» еще их старого производства. Так вот, со всей уверенностью могу сказать, что это было самое вкусное пиво, которое я когда-либо пробовал. Спустя год рецепт изменился, и вкус безнадежно испортился. «Ну, налетайте!» — скомандовал я. Тут же несколько рук устремились за мясом, раскидывая аппетит на пахнущие кусочки по своим тарелкам. К шашлыку я дополнительно соорудил свою фирменную подливку — мелко порубленный маринованный лук, томатный сок, соль и перец. «Изумительно!» — воскликнул Женька, работая челюстями. «Ничего вкуснее я еще не ел!» «Просто тает во рту, Леша! Ты меня удивил!» — восхищенно сказала мама. «Классно приготовлено, хороший рецепт!» «Мясо действительно получилось шикарным, а мой навык остался со мной, нисколько не потеряв качестве. Овощи на мангале тоже получились вкусными». Жаль, только тонкий лаваш в Припяти купить было еще невозможно. А то бы я и шаурму скатал. Тогда точно все попадали бы. Мы сидели, болтали, шутили. Папа пиво пить не стал, ему за руль еще, да и остальные особо не налегали. Мама рассказывала Юле смешные истории из моего детства, которые и мне было интересно послушать. Примерно через час родители нас оставили и поехали домой. Договорились, что они вернутся за нами к шести часам вечера. «А может, искупаемся?» — предложил я, указывая на воду. Этот вопрос поставил девушек в тупик. Ни Катя, ни Юля не были к этому готовы. Поэтому компанию мне составил только Женька, а девочки наблюдали с берега. Вода оказалась замечательной, в это время года она уже не была холодной, но еще и не прогрелась. Мы весело поплавали, поныряли, выбрались на берег сушиться. На фоне откормленного спортсмена Женьки я выглядел натуральным дрыщом. Затронув в разговоре этот момент, мы заключили пари, что к концу лета я буду выглядеть совершенно иначе. Пари заключили на интерес без всякой корысти. Как мы ни старались, весь шашлык съесть не получилось. Решили разделить, чтобы забрать домой. А почему нет? Это было нормально, правда, обычно с собой заворачивали торт, а не мясо. Потом попробовали ловить рыбу. Ничего не поймали, но весело было всем. Так время пролетело незаметно. «Ой, уже шесть тридцать!» — вдруг заметила Катя, посмотрев на часы. «Серьезно?» — удивился я, оглянувшись на солнце. Странно, родителей почему-то еще нет. Сообща решили не терять зря времени, а навести порядок на месте пикника, сложить мусор, собрать посуду, рассортировать оставшиеся продукты. Когда закончили, было уже 10 минут восьмого, но никто так и не приехал. Тут я уже начал волноваться. Праздничная атмосфера рассеивалась на глазах. «Да что ж такое? Почему их нет?» Нервничал я, глядя на упакованные вещи. Вдруг случилось что-то серьезное? Вряд ли. Может, просто забыли? Предположила Юля. Нет, мама бы точно не забыла. Удрученно пробормотала я, спешно перебирая в голове возможные варианты. Что-то не так. Моя тревога быстро передалась остальным. Повисла напряженная пауза. никто не осмеливался высказать предположение слушайте до города совсем недалеко километра два может чуть больше произнес женя взглянув на часы можно добраться и своим ходом а стол стулья вещи возразила юлька оставим здесь решительно заявил я спрячем все в кустах завтра заберем пойдем пешком так и решили Собрались быстро, выдвинулись на север к дороге. Через несколько минут добрались до проезжей части, направились к городу. Время близилось к закату. Нервничая, я ускорился, заодно подгоняя остальных. За ближайшим поворотом послышался какой-то шум. Я увидел красно-синие вспышки, какое-то движение. «Слышите? Там что-то есть!» — крикнул я, переходя на бег. Через сто метров открылась ужасная картина. Стояла машина скорой помощи чуть поодаль УАЗ Госавтоинспекции. Вокруг ходили люди в форме и белых медицинских халатах. А на обочине лежала перевернутая, сильно побитая красная ВАЗ-2101 «Наша Копейка». Рядом с ней поперек дороги стоял покосившийся грузовик, с оторванным бампером и неестественно выгнутым колесом. Кузов был открыт. По всему асфальту рассыпалась щебенка, лежали обломки деталей, осколки стекла. Очевидно, что здесь совсем недавно произошла серьезная авария. В голове вихрем крутились дурные мысли, осознание того, что мои родители попали в аварию, накатило с такой силой, что я забыл обо всем. «Нет». Иступленно бормотал я одно и то же «нет, нет, только не это».